Глава 4 Первый лейтенант Калли Сандерс была умной девушкой, она являлась одним из лучших техников Альянса по компьютерам и другим системам. Она была привлекательной, и другие солдаты всегда пытались добиться её внимания, когда она не была на дежурстве. Она была молода, 26 лет, и как минимум полвека здоровой полноценной жизни ждали её впереди. Но она знала, что вот-вот совершит самую большую ошибку в своей жизни. Она осторожно оглядела бар, нервно потягивая выпивку, и постаралась вжаться в свой угол так, чтобы не привлекать ничьего внимания. Кали была вполне обычной девушкой среднего роста и телосложения. Единственное, чем она выделялась, так это своими светлыми волосами до плеч, генетически рецессивной чертой. Натуральные блондины практически полностью исчезли, а Калли была пепельной блондинкой с коричневыми прядями. Все еще было достаточно много людей, которые продолжали красить волосы в светлый цвет. Обычно Калли не выделялась из толпы. Это помогло ей избежать внимания и здесь, в черной дыре было полно народу. Большинство посетителей бара были людьми. Неудивительно. Учитывая то, что бар был высококлассным учреждением, до которого можно было добраться пешком от космопортов на Элизиуме, самой старой и самой большой колонии Альянса в Скайлиском пределе. Но как минимум треть постоянных посетителей были инопланетянами. Среди них преобладали батарианцы. Кали различила в толпе их узкие головы, качающиеся на желестых шеях. У них были большие ноздри и крупные. Почти плоские носы в форме перевёрнутого треугольника, направленного вершиной к низу, в сторону тонких губ и заострённого подбородка. Их лица покрывали короткие и редкие волосы, которые напоминали мягкую шерсть на лошадином носу, хотя возле рта волосы были длиннее и толще. Плоская полоса выступающего хряща проходила по верхней части головы, спускаясь к затылку. Но, несомненно, главной отличительной чертой этой расы было то, что не обладали двумя различными парами глаз. Одна пара была глубоко посажена в выдающихся костистых глазницах, которые выступали по обеим сторонам их лица и придавали их черепу примечательную форму алмаза. Вторая пара глаз была меньшей по размеру и располагались глаза ближе друг к другу, выше на лице, но чуть ниже середины лба. Батарианцы имели обыкновение смотреть всеми четырьмя глазами сразу, что приводило в замешательство представителей других рас с одной парой глаз, которые не знали, в какую пару им смотреть во время беседы. Неспособность сосредоточить взгляд на собеседники приводила в замешательство большинство представителей других рас. и батарианцы всегда пытались использовать это преимущество при заключении каких-либо сделок и ведении переговоров. Так же, как и Альянс, батарианское правительство активно колонизировало предел, пытаясь укрепиться в регионе, выгодном для установления своего влияния. Но сегодня в «Чёрной дыре» можно было встретить представителей и других инопланетных рас. Кали разглядела в толпе несколько турианцев – но их отличительные способности были скрыты твёрдыми татуированными щитками из хрящей и кости, которые покрывали их головы и лица, как безумные языческие маски. Она заметила небольшую группу саларианцев с быстрыми бегающими глазами на другом конце помещения. Пара массивных кроганов-охранников маячила в тени возле дверей, подобно доисторическим динозаврам, стоящим на задних ногах. Несколько неповоротливых волосов, переваливаясь, ходили по комнате. Единственная официантка Азария, изящная и красивая, легко скользила в толпе, двигаясь от стола к столу и удерживая на весу поднос, заполненный напитками. Калли пришла сюда одна, и ей казалось, что все остальные посетители стараются держаться группами. Они сидели за барной стойкой, толпились вокруг высоких столов, танцевали. или просто подпирали стены. Казалось, каждый из них хорошо проводит время, смеясь и болтая с друзьями, коллегами или деловыми партнерами. Кали удивлялась, как они могут слышать друг друга в таком шуме. Постоянный гул сотни голосов, говорящих одновременно, поднимался к самому потолку и обрушивался на нее подобно волне. Она пыталась не обращать на это внимания. все больше вжимаясь в свой уголок. Когда она пришла сюда в первый раз, то думала, что будет чувствовать себя комфортно в толпе. Возможно, она могла бы просто раствориться в безликой массе людей. Но напитки в черной дыре были такими же крепкими, как и непоколебимая репутация заведения. И хотя она пила только второй стакан, ее чувства были уже слегка притупленые. Сейчас здесь было слишком много шума и движения. Кали не могла сосредоточиться на том, что происходило вокруг. Ни у кого здесь не было ни малейшей причины подозревать в чем-либо молодую женщину, стоящую в одиночестве в углу. Но она поймала себя на том, что постоянно оглядывает помещение в поисках того, кто бы мог следить за ней. В настоящий момент никто даже и не смотрел в ее направление. но это ее ничуть не успокоило. Она была в крайне затруднительной ситуации, и подогретая алкоголем паранойя вовсе не облегчала ее положение. Калли поставила стакан на маленькую стойку, встроенную в стену бара, и попробовала собраться с мыслями, оценивая положение. 16 часов назад она без разрешения покинула расположение исследовательского комплекса «Сайдона». Сам по себе уход с базы не являлся серьезным нарушением. Но когда она не явилась на свою смену 8 часами позже, ее положение намного осложнилось. Невыполнение обязанностей было достаточно серьезным поступком, и его могли занести в ее личное дело. А еще через 4 часа ее статус официально приравнивается к преступлению. Несанкционированное отсутствие, за которое придется отвечать на трибунале. Затем последует постыдное разжалование и, возможно, даже тюремное заключение. Она подняла свой недопитый стакан и сделала еще один длинный глоток, надеясь, что алкоголь приостановит стремительный поток ее мыслей. Все казалось таким простым вчера, когда она покинула базу. У Гали были доказательства того, что ее начальство проводило нелегальные исследования, и она собиралась сообщить об этом. Она села на корабль, покидающий базу, предъявив поддельный пропуск. Для этого ей пришлось взломать охранную систему, и через несколько часов прибыла сюда, на Элизиум. И где-то на середине полета она начала задумываться, правильно ли она поступила. У нее было достаточно времени для того, чтобы осознать последствия своих действий, и, наконец, она поняла, что все поступки не могут быть только хорошими или только плохими, как ей казалось вначале. Она и представить себе не могла, скольких людей на базе могло затронуть официально начавшееся расследование. А что, если люди, с которыми она работала, люди, которых она считала своими друзьями, были как-то замешаны в этом? Действительно ли она хотела подставить их? Она чувствовала, что это было бы в какой-то степени предательством по отношению к ним. Но ее решительность все-таки преодолела лояльное отношение к сослуживцам. Она рисковала собственной карьерой. У нее были доказательства того, что на Сайдоне проводились несанкционированные исследования, и доказательства эти были получены незаконным путем. Ей пришлось взломать файлы под грифом «совершенно секретно», И действовала она, руководствуясь исключительно своими подозрениями и интуицией. Её подозрения оказались верны, но фактически всё её расследование было изменой Альянсу. Чем больше Кали думала об этом, тем больше осознавала, что и понятия не имеет о том, во что же она себя втянула. Она не знала, действовало ли её начальство в одиночку или всего лишь выполняла приказы тех, кто занимал более высокое положение. А что, если она сообщит об их незаконной работе именно тому человеку, который и отдал эти приказы? Изменится ли что-нибудь, или они просто замнут это дело? Может, она портит себе карьеру и рискует получить приличный тюремный срок ни за что? По правде говоря, если они действительно захотят найти её, это не составит для них особого труда. Она зарегистрировалась по поддельным документам на корабле, летящем на Элизиум. Но она сомневалась, что Альянс пошлёт кого-нибудь за ней. Они не сделают этого до тех пор, пока не пройдёт более 20 часов, и её нарушение не станет преступлением. Значит, у неё ещё оставалось немного времени, чтобы всё обдумать. Не то чтобы по прошествии еще нескольких часов что-то могло измениться. Она обдумывала эту проблему с тех пор, как приземлилась. Кали слишком нервничала, чтобы заснуть. Она была слишком напугана, чтобы вернуться на Сайдон и принять наказание. Слишком сбита с толку, чтобы продолжить начатое. Она переходила из одного питейного заведения в другое. Выпивая по паре стаканов и уходила, чтобы немного протрезвить. Она никогда не оставалась в одном месте надолго, так как боялась привлечь к себе внимание. Из бара она шла в закусочную, а оттуда в какой-нибудь клуб, как будто надеясь, что на неё вдруг снизойдёт неожиданное озарение, и все её проблемы волшебным образом разрешатся. Она взглянула в видеомонитор, вмонтированный в стену на противоположной стороне бара. Он показывал новости, и взгляд Кали привлекло знакомое изображение. Хотя она и не могла слышать, что передавали в новостях, она узнала фотографию исследовательского комплекса Сайдона. Кали удивленно вздернула бровь и прищурилась, пытаясь прочесть строку, быстро бегущую по нижней части экрана. «Исследовательская база Альянса атакована». Её глаза широко распахнулись от волнения, и она со стуком опустила свой стакан на стол, расплескав остатки выпивки. Не обращая на это внимания, она вылезла из своего угла и начала пробираться сквозь толпу, расталкивая других посетителей, пока не подошла к монитору достаточно близко, чтобы расслышать слова диктора. Детали пока не уточняются, но мы получили официальное подтверждение от источников внутри Альянса, что, по-видимому, исследовательский комплекс Сайдона подвергся нападению террористов. Желая услышать больше, Кали продвинулась вперед и нечаянно задела мужчину, который пролил свою выпивку. Мужчина повернулся к ней и сердито воскликнул: «Эй, смотри, куда лезешь!» Но тут же замолчал, когда увидел, что его задела красивая молодая женщина. Кали даже не взглянула на него. Она не могла оторвать взгляд от экрана. На место происшествия все еще не допускают репортеров в ожидании проведения расследования Альянса, поэтому мы не можем предоставить никаких снимков. Мужчина взглянул вверх на экран, изобразив интерес к происходящему, в надежде завязать знакомство с девушкой. «Батарианцы должно быть», – произнес он многозначительно. Друг, с которым разговаривал мужчина, согласился с ним, стремясь произвести впечатление на девушку. прервавшую их беседу. Альянс ожидал нечто подобное уже несколько месяцев. Авторитетно заявил он тоном, не допускающим возражений. «Мой двоюродный брат служит там, и он сказал мне…» Пристальный взгляд Кали заставил его закрыть рот. Когда он замолчал, она повернулась обратно к экрану как раз вовремя, чтобы поймать конец сообщения. «Нет никаких сообщений о выживших!» А теперь к другим новостям, посол людей на Камале недавно проводил пресс-конференцию, на которой объявил о подписании нового торгового соглашения. Кали онемела от этих слов, как будто они нанесли ей оглушительный удар, а ведь только вчера она была на базе. ВЧЕРА! Если бы она не сбежала оттуда со своими глупыми разоблачениями, она сейчас была бы мертва. Комната поплыла перед ее глазами, и Кали почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Мужчина, которого она толкнула, поймал ее, когда она пошатнулась, и поддержал, пока она боролась с головокружением. Эй, в чем дело? В его голосе слышалось неподдельное беспокойство. С вами все в порядке? Что? Пробормотала Кали, даже не сознавая. что ее поддерживает совершенно незнакомый мужчина. Мужчина помог ей подняться, а затем отпустил, хотя и был готов броситься к ней на помощь, если бы она снова упала. Он положил руку ей на плечо, чтобы успокоить ее, или возможно, чтобы помочь ей сохранить равновесие. «Вы знали кого-то на базе? У вас были там друзья?» «Да, то есть нет. Слишком большое количество выпитого, недосыпание и потрясение от того, что случилось на Сайдоне, совершенно выбило ее из колеи. Но Кали почувствовала себя лучше, когда снова ощутила, что твердо стоит на земле. Ее живой ум уже анализировал ситуацию, и она наконец в полной мере осознала, что же только что произошло. Она покинула исследовательскую базу за считанные часы до того. как кто-то напал на нее, и теперь она была не только выжившей, но и подозреваемой. Двое мужчин смотрели на нее с удивлением, смешанным с беспокойством. Она мягко освободилась от придерживающей ее руки и улыбнулась им. «Извините, эта история совсем сбила меня с толку. Я… у меня есть знакомые в альянсе. Мы можем что-нибудь для вас сделать?» – спросил второй мужчина. Калли почувствовала, что он говорит искренне. Он был просто добрым парнем, который заботился о девушке одной с ним расы. Но всё, чего она сейчас хотела, так это просто покинуть это место, не предпринимая никаких действий, которые могли бы привлечь к ней внимание. «Нет-нет, спасибо, я в порядке, спасибо вам!» Говоря это, она сделала шаг назад. «Мне нужно идти, я опаздываю на работу!» «Извините, что разлила ваш напиток». Она повернулась и исчезла в толпе, направившись к дверям. Оглянувшись, она с облегчением увидела, что ни один из мужчин не сделал попытки последовать за ней. Они просто пожали плечами, забыв об этой странной встрече, и продолжили беседу. Кали вышла из бара. На улице было темно и холодно. Новость об уничтожении Сайдона отрезвила ее. Но она все-таки хотела побыть на свежем ночном воздухе, чтобы окончательно привести в порядок свои мысли. Черная дыра была расположена на одной из главных магистралей Элизиума. Так как солнце зашло совсем недавно, на улице все еще было полно прохожих. Кали быстро спустилась по оживленной улице, никуда конкретно не направляясь. Она просто чувствовала необходимость двигаться. Оглядываясь, она пробиралась сквозь толпу пешеходов. Паранойя опять начала охватывать ее, и она шарахалась от каждого встречного и вздрагивала при каждом резком звуке. Она чувствовала себя уязвимой рядом с этими незнакомыми людьми. Пустынный переулок показался ей надежным укрытием. Она устремилась по узкой улочке и остановилась только тогда, когда добежала до конца квартала. Шум толпы и транспорта, доносившийся с проспектов, был теперь совсем слабым шорохом. Новости о Сайдоне изменили всё. Ей нужно было переосмыслить ситуацию. Стало ли её исчезновение каким-то образом причиной нападения? Трудно было поверить в то, что это просто совпадение. Но всё же она не могла представить себе, как два этих происшествия могли быть связаны между собой. Одно было известно наверняка – ее сейчас ищут. Ей придется заметать следы, чтобы найти способ улететь с Элизиума. И сделать это так, чтобы ее не смогли отследить. Ей нужно найти по отдельное удостоверение личности, или подкупить кого-нибудь, чтобы незаметно попасть на корабль. Если она останется здесь еще на некоторое время, кто-нибудь связанный с... Кали вскрикнула, когда почувствовала, что тяжелая рука опустилась ей на плечо. Она обернулась и обнаружила, что смотрит прямо в грудь огромного, внушающего страх мужчины с такой же пугающей хваткой. Взглянув вверх, она встретилась с его холодным и жестким взглядом. Кали Сандерс!» Это было скорее обвинение, чем вопрос. Испуганная, она попыталась отступить назад, изворачиваясь и пытаясь освободиться. Удерживающий её мужчина грубо встряхнул её, и она поморщилась от боли, когда его ногти впились ей в ключицу. «Лейтенант Кали Сандерс, вы арестованы по подозрению в организации заговора против Альянса». Удивление Кали длилось всего секунду, а потом она увидела одежду, которая была на мужчине. Сейчас она чётко разглядела его униформу, Военная полиция Альянса. Должно быть, он заметил Кали на проспекте, а затем последовал за ней в этот пустынный переулок. Решимость покинула ее. Она опустила голову. Ей ничего не оставалось, кроме как сдаться. «Я не делала этого», – прошептала она. «Это не то, что вы думаете». Он усмехнулся, как будто не поверил ей, но все-таки убрал руку с ее плеча. Кали уже чувствовала, как под одеждой напухает синяк. Мужчина вытащил пару наручников и помахал ими перед ней так, чтобы она их разглядела. Суровым тоном он приказал. «Повернитесь, лейтенант. Руки за спину!» Она поколебалась, затем кивнула. Сопротивление только усугубило бы положение. Она была невиновна, и теперь ей придется доказывать это перед военным трибуналом. «Не пытайтесь бежать, я уполномочен применить оружие, если потребуется». Его слова обратили её внимание на оружие на его бедре, когда она медленно поворачивалась к нему спиной, подчинившись приказу. Краем глаза она заметила пистолет «Страйкер» производства Эхилского синдиката, закреплённый на бедре мужчины. Её мозг выдал предупреждение, когда она почувствовала, что наручники защелкиваются на её правом запястье. Стандартным оружием для всего персонала Альянса был пистолет Хайни Кендар 7 но уж никак не Страйкер. Она осознала это спустя секунду после того, как наручники защелкнулись на ее левом запястье. Повинуясь инстинкту и выбросу адреналина, Калли резко откинула голову назад. За свои усилия она была вознаграждена смачным хрустом когда её затылок впечатался прямо в лицо мнимого военного полицейского альянса. Она обернулась, когда мужчина упал на колени, ошеломлённый её внезапным нападением. Его руки безвольно болтались по бокам. Из носа и рта текла кровь, образуя тёмное пятно на лице. И Кали ударила его коленом прямо в повреждённое лицо, нанося ему ещё большую травму. Удар отшвырнул его назад. Он упал на бок, издав булькающий звук, и задохнулся, когда кровь попала ему в горло. Его тело дергалось, он размахивал ногами, пытаясь защититься от Кали, но она была безжалостна. Она не знала, кем был этот самозванец, наемником или убийцей, но она прекрасно понимала, что если не избавиться от него сейчас, то умрет. Вспоминая приемы рукопашного боя, которым весь персонал Альянса обучался во время основной подготовки, она с лёгкостью уклонилась от его слабых ударов. Её единственным оружием были её ноги, так как руки были скованы за спиной. Она двигалась вокруг распростёртой фигуры так, чтобы стальные носки и тяжёлые каблуки её армейских сапог попадали по уязвимым местам на его голове и груди. Ее противник перекатился на живот, пытаясь защититься. Калли секунду колебалась, а затем его рука нащупала оружие в кобуре. Она прыгнула вперед и наступила сапогом на его пальцы, раздавливая их и превращая в кровавое месиво из костей и плоти. Она не обратила никакого внимания на завывания и сдавленные крики человека. который пытался умолять ее о пощаде, захлебываясь кровью и выплевывая выбитые зубы. Он все еще был в сознании, а значит представлял угрозу. Она силой ударила его в висок, возможно, даже проломив ему череп. Его тело дернулось, а затем обмякло. Сильный удар по ребрам не вызвал никакой реакции, убедив Калли в том, что мужчина отключился. Она опустилась на землю рядом с телом, двигаясь очень быстро на тот случай, если бы кто-то сейчас вышел на улицу, чтобы узнать, что послужило причиной шума. Самозванный полицейский исковал её руки за спиной, но он плохо потрудился. Металлические кольца свободно скользили на её запястьях, что позволяло Кале двигать их на несколько дюймов вверх и вниз к предплечью, Но этого было достаточно для того, чтобы освободиться. Изворачиваясь и стараясь изо всех сил, она сумела выгнуть тело так, что ей удалось опустить руки вниз к бёдрам, а затем ещё ниже – к коленям. Она перекатилась на спину и на бок, изгибаясь так, что смогла вытащить ноги из кольца скованных рук. Её руки всё ещё оставались в наручниках, но, по крайней мере, сейчас они хотя бы находились перед ней. Подавляя рвотный рефлекс, она поползла на руках и коленях через лужу крови и оказалась прямо над телом нападающего. Он все еще дышал, но дыхание его было прерывистым и затрудненным. Калли перевела дыхание, она не знала, как она еще держится. Она не чувствовала никакого раскаяния от того, что жестоко избило его, она всего лишь спасала свою жизнь. И всё же она была рада, что смерть этого человека не останется на её совести. Её жизнь спасли тренировки и выброс адреналина, а также легкомыслие её противника. Но как только адреналин исчез, и она огляделась, то ощутила первые признаки паники. Она была солдатом, но никогда не участвовала в боях. Она никогда не сталкивалась ни с чем подобным. «Давай же, Сандерс!» Голос внутри нее принадлежал ее бывшему инструктору по тренировкам, хотя слова были ее собственными. «Ты еще не выбралась из этой передряги!» Она скрипнула зубами, решительно настроившись закончить начатое. И все же Кали содрогнулась, когда зашарила руками по пропитанному кровью поясу мужчины. Она нашла ключи, чтобы освободиться от наручников. Однако сделать это оказалось даже труднее, чем протащить ноги через кольцо скованных рук, так как Калле пришлось зажать ключ в зубах и попытаться попасть им в замок. Но через несколько минут бесплодных попыток она наконец-то услышала щелчок, и наручники упали с её левой руки. Со свободной рукой ей потребовалось всего секунда, чтобы открыть второй замок, и вот она была уже свободна. Калли бросила быстрый взгляд вокруг, с облегчением удостоверившись, что на улицу по-прежнему никто не вышел. Она вытащила оружие из кобуры мужчины, проверила предохранитель и повесила его себе на пояс под куртку. Она поднялась и замерла. Она не знала, на кого работает тот человек, который лежал у ее ног без сознания, но было очевидно, что он искал именно ее. Это означало, что и другие, вероятно, тоже её искали. Они будут вести наблюдение за космопортами, дожидаясь, когда она покинет эту планету. Она попала в ловушку. Она даже не могла вернуться на главную улицу. Только не сейчас, когда её одежда испачкана в крови. У неё оставался только один выход. Кали сделала ещё один глубокий вдох, чтобы успокоиться. и оставив тело лежать на том же месте, двинулась прочь от оживлённых проспектов. Остаток ночи она провела, пробираясь по боковым улицам Элизиума, стараясь не попадаться никому на глаза, медленно продвигаясь к дому единственного человека, к которому она могла обратиться за помощью, человека, с которым, как она пообещала своей матери, она не заговорит никогда,